В одном месте лучей эти уплотнялись как кирпичи, и как на жёлтых с голубым узором стенах персидских построек, грубо вмуровывали в небо листья каштанов. В другом напротив отделяли их от неба, к которому тятянулись своими скрюченными золотыми пальцами. На середине ствола одного дерева, увитого диким виноградом, они прикрепляли огромный букет каких-то красных цветов. Может быть, разновидность гвоздики, так ослепительно сверкавших, что их невозможно было разглядеть. Различные части леса, летом сливавшиеся в однообразно зелёную массу густой листвы, теперь чётко обособлялись друг от друга. Границы почти каждой из них отличались ярко освещёнными пространствами или пышной листвой, вздымавшейся как расшитый золотом стяг. Я мог различить, словно на раскрашенной карте, Арменонвиль, Каталанский луг, Мадрид и подром берега озера. По временам взором моим представляло какое-нибудь бесполезное сооружение, искусственный грот, мельница, которые давали место раступivшиеся вокруг неё деревья, или которые находило приют на мягкой зелёной мураве какой-нибудь лужайки. Чуствовалось, что Булонский лес был не только лесом, что он отвечал какому-то назначению, не имевшему ничего общего с жизнью деревьев, и что причиной моего возбуждённого состояния было не только восхищение осенними красками, но и физическое желание. Обильный источник радости, которую душа испытывает, не сознавая сначала её причины, Не отдавая себя отчёта в том, что причина это совсем не внешнего происхождения. Вот почему умилённое созерцание деревьев не приносило мне удовлетворения, желание моё простиралось дальше и бессознательно устремлялось к тому шедевру искусства, каким являются обрамлённые этими деревьями красивые женщины, гуляющие здесь ежедневно в течение нескольких часов. Я направился к аллее акации через высокую рощу, где утреннее солнце, разбивая деревья на новые группы, подчищало и приукрашивало их. Сочетало стволы разных пород, делало из ветвей затейливые букеты. Оно искусно привлекало к себе два дерева, вооружившись мощным топором из света и тени, оно отсекало у каждого из них половину ствола и ветвей. и сплетая вместе две оставшиеся половины, обращал их в столб тени, чётко выделявшийся на залитом светом фоне, либо в световой призрак, чей феерический меняющийся контур был оплетён сетью чёрной, как уголь тени. Когда солнечный луч золотил вершины деревьев, то казалось, будто смоченные какой-то сверкающей влагой Ани одни возвышаются над уровнем жидкого изумрудно-зелёного воздуха, куда вся роща была погружена, словно в море. Ибо деревья продолжали жить своей жизнью, и если они лишены были лиственного покрова, жизнь эта сверкала ещё ярче на зелёных бархатных чехлах, покрывавших их стволы, или в серебристых шарах омелы, которые усеивали верхушки тополей. Круглые, как солнце и луна, на сотворении мира Микеланджело. Но обречённые в течение стольких лет, благодаря своего рода прививке, сожительствовать с женщиной, они вызывали в моём сознании фигуру дриады, торопливой идущей и окрашенной в яркие цвета хорошенькой элегантной женщины, которую они покрывают по пути тенью своих ветвей и принуждают чувствовать, как и сами они, могущества времени года. Они приводили мне на память счастливую пору моей доверчивой юности, когда я с таким нетерпением спешил на эти аллеи, где под лишенной сознанием листвой деревьев-соучастников на несколько мгновений воплощались шедевры женской элегантности. Но красота, желанием которой наполняли меня ели и акации Булонского леса, Более волнующей в этом отношении, чем каштаны и сирень Трианона, на которые я шёл взглянуть, не была утверждена вне меня, в памятниках какой-нибудь исторической эпохи, в произведениях искусства, в маленьком храме любви, у входа в который грудами навалены тронутые золотом осенние листья.